Глава 2 19 июня 1941 года. Западный особый военный округ. Добрый день, Георгий Константинович. Не знаешь, почему так срочно вызвали? Начальник генерального штаба РККА, генерал армии Жуков, стоявший у окна, обернулся, смерил подошедшего к нему хмурым взглядом и с несколько недовольным видом пожал протянутую руку. — Не знаю, Павел Федорович, — нехотя отозвался он. В принципе, начальник главного управления ВВС РКК был его непосредственным подчиненным, поэтому некоторая фамильярность, налет которой почудился ему в этом вопросе, слегка покоробила. Но к летчикам в стране Советов всегда относились с некоторым пиететом, и им многое прощалось. К тому же к Жигареву благоволил сам. Поэтому Жуков не стал слишком уж сильно демонстрировать свое неудовольствие. Так, в меру. Сам теряюсь в догадках, но, похоже, что-то серьезное. И он выразительно покосился на остальных присутствующих приемной Сталина. Действительно, причины, по которым в эту не слишком-то и большую комнату могли быть собраны все эти люди, должны были быть более чем вескими, потому что кроме практически полного набора высшего руководства РККА, начиная с Наркома обороны Семена Константиновича Тимошенко и самого Жукова, Здесь находились практически все наркомы, от бывшего председателя Совнаркома и все еще являющегося Энкид Вячеслава Михайловича Молотова до наркома путей сообщения Кагановича. Но и ими дело не ограничивалось. Судя по той толпе, которая собралась в приемной, тут явно присутствовали и начальники некоторых управлений и главков различных наркоматов. Эта мысль подтверждалась еще и тем, что среди военных также были не только высшие руководители Наркомата обороны и Генерального штаба, но и начальники управления родов войск и главкоматов и кое-кто из командиров более низкого ранга. Например, от Генерального штаба присутствовали, кроме Жукова, начальник оперативного управления Генерального штаба Герман Капитонович Маландин со своим заместителем генералом Василевским, а также бывший начальник Генерального штаба ныне заместитель Наркома обороны СССР по сооружению укрепленных районов и член Комитета обороны при Совнаркоме СССР маршал Шапошников. Кроме того, рядом со столом Поскребышева поблескивал Пенсне, всесильный нарком внутренних дел, генеральный комиссар государственной безопасности Берия, а неподалеку от него стоял начальник главного разведывательного управления РККА Голиков. При виде последнего Жукова слегка перекосила, С Голиковым он так и не сработался. Тот был выходцем из политработников и, похоже, навсегда приобрел их родовую черту — колебаться вместе с линией партии. Поэтому все попытки начальника генерального штаба обратить внимание товарища Сталина на слишком высокую концентрацию немецких войск вблизи от западной границы СССР и вызванные этим возрастание опасности для... Закончить обдумывать эту мысль Жуков так и не успел потому что на столе по зазвонил телефон и легкий гул голосов, наполняющих приемную, мгновенно смолк. Александр Николаевич аккуратно снял трубку, пару мгновений вслушивался, потом тихо, но в установившейся тишине почти оглушительно, произнес. «Слушаюсь, товарищ Сталин», после чего положил трубку на рычаг телефона и, подняв взгляд, негромко произнес. «Прошу заходить, товарищ». Сталин стоял у окна, спиной к вошедшим, и смотрел на улицу. Его кабинет был достаточно просторным, но для столь большого количества народа места для сидения в нем явно не хватало. К тому же, поскольку сам Сталин стоял, никто, даже наркома, тут же окруживший длинный стол для совещания, у которого притулилась пара десятка стульев, и не подумал присесть. Когда Поскребышев, вошедший последним, аккуратно закрыл двустворчатые двери и замер около них с неизменной папкой в руках, Сталин резко развернулся и окинул взглядом всех собравшихся в его кабинете. И Георгий Константинович почувствовал, как у него невольно взмокла спина. Сталин был зол. Да что там зол, он был просто взбешен. И хотя генерал Жуков не чувствовал за собой никаких, скажем так, залетов, которые могли бы вызвать подобную реакцию генерального секретаря ЦК ВКПБ, но все равно было страшно. Очень страшно. «Садиться на предлагаю», — негромко начал Сталин. «Но надолго не задержу». Он сделал паузу и еще раз обвел присутствующих бешеным взглядом. В кабинете повисла напряженная и прямо-таки звенящая тишина. Казалось, что собравшиеся люди даже дышать перестали, но ну еще бы. Большинство присутствующих в этом кабинете прекрасно знали, что когда в речи Иосифа Виссарионовича столь явственно прорезается грузинский акцент, это признак очень. Из заслуживающих доверия источников, все так же тихо продолжил хозяин кабинета, нам стало известно, что Германия в ближайшие дни готовится напасть на СССР. Сталин на мгновение замолчал, опалив яростным взглядом начальника ГРУ Голикова, отчего тот судорожно сглотнул и пошатнулся, но тут же замер, не рискнув даже вытереть пот обильно выступивший на мгновенно побагровевшем лице. Но Сталин в следующую секунду отвел взгляд от почти парализованного начальника ГРУ РККА и продолжил. Наиболее вероятный срок нападения на рассвете 22 июня. Атакованы будут войска по всей линии соприкосновения. Немецкие фашисты планируют перед рассветом нанести мощный бомбо-артиллерийский удар по всем нашим дислоцированным в приграничье воинским частям, аэродромам, погранзаставам, а также одновременно с этим нанести бомбовий удар по некоторым советским городам, в частности, по Минску и Киеву, а также по некоторым приморским городам и базам флота. Причем на Минск и Киев бомбардировщики пойдут без истребительного прикрытия. Сбоку от Жукова кто-то пошевелился. Начальник генерального штаба скосил глаза. «Хм! А Жигарева, похоже, последняя фраза зацепила. Ну еще бы! Это как надо наплевательски относиться к противнику, чтобы бросить бомбардировщики в дальний рейд над вражеской территорией без истребительного прикрытия. Впрочем, никакие из имеющихся у немцев истребителей прикрыть бомбардировщиков в этом рейде были просто неспособны. Радиуса действия не хватит. Но если это правда... Каковы наглецы? Кроме того, для дезорганизации тыла, нарушения связи и взаимодействия и захвата мостов, а также важных объектов и стратегических складов, немецкие войска планируют широко использовать специально подготовленные группы деверсантов из состава полка специального назначения «Брандербург-800» владеющих русским языком, часть которых будет переодета в советскую военную форму, в том числе и в форму НКВД. Резко усилившийся грузинский акцент в речи Сталина заставил всех присутствующих буквально окаменеть, при этом стараясь запомнить не только каждое произнесенное вождем слово, но даже интонацию и мимику говорящего. Между тем Сталин повернулся и медленно прошелся вдоль наружной стены кабинета, дойдя до крайнего окна, после чего снова развернулся к присутствующим. «Сегодня, к часу ночи, я жду от присутствующих предложения по тому, как сделать так, чтобы, если все это действительно окажется правдой, наши войска не оказались бы внезапно под ударами противника будучи полностью неготовными к схватке, без боеприпасов, без топлива, без командиров, без связи, с авиацией, уничтоженной на аэродромах, и артиллерии, разбитой прямо в парках, чтобы у немецких фашистов не оказалось в достатке горючего вооружения и боеприпасов, захваченных на наших же складах, которыми они будут стрелять по нашим же солдатам и заправлять свои танки чтобы они не смогли использовать наши вагоны и паровозы для снабжения своих войск и вивоза материальных ценностей с временно оккупированной территории СССР, чтобы наступающий противник не получил свое распоряжение полностью целые пограничные и приграничные мосты, по которым пойдут их наступающие танки, чтобы как можно меньшее количество станков а также квалифицированных рабочих, инженеров и другого персонала с предприятий, расположенных в западных областях СССР, работала бы на третий рейх, а вот наши рабочие, эвакуированных на восток предприятий, не были бы би вынуждены работать в чистом поле, Грейсю Костров. И в этот момент Жукова пробрал озноб. Сталин говорил так, как будто точно. Точно, черт побери, знал, что все должно случиться именно так. Внезапный налет, самолеты, горящие на аэродромах, не успев взлететь, танки, брошенные без горючего, командиры, убитые диверсантами на пороге своих квартир, растерянные солдаты, оставшиеся без командиров, брошенные окружные склады, станки и заводы, мерзнущие рабочие. Но какая разведка была способна доложить о таком? Однако, при разработке этих планов я требую, чтобы они предусматривали при своем воплощении в жизнь соблюдение максимальной секретности и скритности, хотя мы практически не сомневаемся, что информация достоверна, но вероятность ошибки все-таки сохраняется. К тому же, нарушение режима секретности и скритности – Может спровоцировать врага начать войну раньше на сутки или двое. А нам, как вы понимаете, в настоящий момент дорог каждый мирный час. Сталин развернулся и снова прошелся вдоль стены к окну, у которого стоял в тот момент, когда люди вошли в кабинет. Остановился, бросил взгляд на здание арсенала и снова повернувшись к присутствующим, коротко бросил. Вопрос. Георгий Константинович успевший уже слегка прокачать озвученную информацию, набычил голову и качнулся вперед. «Товарищ Сталин, согласно планам стратегического развертывания, вы же сами понимаете, если немцы планируют атаковать через три дня, их армия полностью готова. Аминет!» жестко оборвал хозяин кабинета, но затем чуть сбавил тон. «И за три оставшихся дня никак не успеем закончить развертывание». Сталин замолчал, помрачнел, а затем добавил, «Исходите из того, что наши войска не сумеют остановить их на линии новой и...» Он запнулся, но затем твердо произнес, «Возможно, и старые границы, и механизированные части потребуются вам для купирования их прорывов». По рядам присутствующих пронеслась небольшая волна. «А как же малой кровью на чужой территории?» Нет. Часть присутствующих здесь военных и руководителей достаточно хорошо понимала, что это не более чем лозунг, что воевать с немцами будет очень, нет, очень тяжело. Этот вывод напрашивался из того, как молниеносно немцы разгромили белополяков, еще пару-тройку лет назад считавшихся вместе с белофинами главными противниками могучей Красной Армии. Несмотря на то, что в популярной песне пелось, что от тайги до британских морей Красная армия, несомненно, всех сильней. Так что в том, что немец силен, никого из профессионалов убеждать не надо было. Особенно если вспомнить, что не только Польша или там Дания с Грецией были разгромлены немцами практически молниеносно, но и казавшаяся еще год назад могучей и почти несокрушимой Франция была повержена всего за 40 дней но до сего момента политическое руководство страны всегда публично демонстрировало полную убежденность в том, что именно малой кровью и на чужой территории. И тут такое заявление. Понятно, товарищ Сталин, энергично кивнул начальник генерального штаба. В таком случае жду вас к часу с предварительными предложениями. После того, как кабинет покинул последний из присутствующих, Сталин подошел к столу и, откинув крышку коробки с папиросами герцеговина «Флор», принялся крошить их, освобождая табак от папиросной бумаги и набивая им свою трубку, продолжая при этом напряженно размышлять, не совершил ли он ошибку, поверив этому странному и непонятному звонку. Может быть, стоило собрать политбюро или хотя бы ближний круг, рассказать, обсудить? Он усмехнулся. — Бред! Кто бы ему поверил? Скорее посчитали бы, что Сталин того. Или просто не торопиться, поставить задачу разведке. Но что бы она смогла сделать за три дня? К тому же он сам поверил, поверил в то, что все это правда. И убедил его в этом отнюдь не рассказ незнакомого потомка, не приведенные им факты, не озвученные, причем чудовищные цифры потерь, не его информация о недостатках новых, еще совершенно секретных видах вооружения и боевой техники, и даже не сведения о новом ужасающем по силе и мощи оружия, которое собираются разрабатывать американцы, всего несколько предложений, которые, судя по всему, были произнесены довольно-таки юной дикторшей с радио. Добрый день! Сегодня, 18 июня 2015 года, вы слушаете радиостанцию «Огни Москвы». Московское время 17 часов. С вами я, бессменная ведущая Оля Апрель. Сервис Яндекс.Пробки оценивает движение по Москве в 6 баллов. Затруднено движение по основным вылетным магистралям. Практически стоит третье транспортное кольцо. Начинаются проблемы на Садовом. МКАД, внешняя сторона 7 баллов, внутренняя 9. 10 баллов на Ленинградском шоссе в районе Сокола. Из-за аварии в Алабяно-Балтийском туннеле. Ищите пути объезда. И убедил его не сам текст, а интонация. То, как девочка все это произнесла. Звонко, задорно, привычно и абсолютно чуждо. Девочке было хорошо. Она была на своем месте и делала обычное для нее дело, рассказывая о совершенно привычных вещах. Но здесь, в этом сегодняшнем времени, ни в одной стране, ни в одной точке земного шара не существовало и не могло существовать ни русскоязычной радиостанции «Огни Москвы», Ни сервиса Яндекс.Пробки, ни третьего транспортного кольца, ни Алабяно-Балтийского туннеля на Ленинградском шоссе, да еще и в районе Сокола. Это ж почти деревня, откуда там взяться напряженному автомобильному движению. По ночной тревоге полк не поднимали. Оглашение поступившего приказа произошло достаточно буднично во время утреннего построения. Приказ зачитал выглядевший растерянным комиссар полка. Командир молча стоял рядом, задумчиво ковыряя траву летного поля носком, начищенного до синих искорок сапога. Было о чем задуматься. Всем полкам 10-й смешанной авиадивизии 4-й армии предписывалось в двухдневный срок скрытно сменить дислокацию, оставив на стоянках выработавший ресурс, неисправные или требующие серьезного ремонта чайки и ишачки, а персоналу «БАО» оборудовать из подручных материалов макеты, имитирующие находящиеся на стоянках самолеты, после чего выдвигаться со всей матчастью запасами горючего и боеприпасов к новым аэродромам. Отпуска и увольнительные отменялись. Семьи комсостава настоятельно рекомендовалось немедленно отправить в тыл. Но самое главное, истребителям приказывалось в случае обнаружения над нашей территорией немецких самолетов любых типов сбивать их без переговоров и предупреждения. — Это что же, война? — ошарашенно выдохнул кто-то из стоящих в строю пилотов. — Полк, слушай мою команду! — вышел вперед командир полка майор Акулин. — Равняйсь! Я не понял, что это за стадо беременных бегемотов. — Равняйсь! Смирно! Немедленно приступить к работам согласно полученному приказу. Командиром эскадрильи ко мне. Все прочие с глаз долой. Разойдись. Летчики и техники расходились, тихонько переговариваясь. Значит, все-таки война, утвердительно сказал Камаску командир первого звена, лейтенант Баранов. Как думаешь, Саш? Камазк, капитан Александр Захаров, остановился и сделал вид, что прикуривает, пропуская вперед личный состав. Похоже на то, Ваня, предварительно оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться. «Никого из подчиненных рядом нет», — согласно кивнул Захаров. «Ваньке довериться можно. Летчики приятельствовали много лет». «Ладно, иди уже, а то комполка сейчас закипит», — Баранов кивнул на притоптывающего ногой в нетерпение командира. «Потом договорим». Камашки встали вокруг майора Акулина. Все были серьезными, не прозвучало ни одной привычной шуточки. «Значит так», — майор закурил, нервно сломав пару спичек. Готовых новых площадок, способных вместить все наше хозяйство, нам, сами понимаете, никто не предложил. Надо самим найти подходящие места. Вы, орлята, чаще других в небо поднимались, должны были окрестности изучить. Есть что-нибудь подходящее на примете? Камэски переглянулись и промолчали, продолжая курить. Не их это был уровень, думать о подходящих для перебазирования полка площадках. Хотя большинство, конечно, во время тренировочных и патрульных вылетов машинально отмечали места, способные, если не вместить весь полк, то хотя бы выручить, лучись садиться на вынужденную. «Ну, чего молчим?» — прищурился комполка. «Никогда не поверю, что вы чего-нибудь не присмотрели уже!» «Подумать надо», — неопределенно пожал плечами Захаров. ребятами посовещаться, карту взять да прикинуть хер к носу. Так сходу ничего и не скажешь». «Вы бы, товарищ майор, дали нам время?» «Жду у себя через час с предложениями координат новых площадок», — решительно рубанул Акулин. К палатке, где размещался летный состав первой эскадрильи, капитан пришел в глубокой задумчивости. Заглянув за полок, жестом поманил наружу лейтенанта Баранова. «Ваня, дело действительно серьезное. Нам поручили предложить новые площадки, способные принять весь полк». — полголоса сказал приятель Захаров. — Тащи карту. Думать будем, где необходимо искать. На прикидке всего час дали. А потом майор фитиль вставлять будет. Начнет с меня. Ты мне пару недель назад что-то такое предлагал, помнишь? Мол, есть местечко, где спокойно можно приземлиться, случись чего с самолетом. — Помню, конечно, — задумчиво ответил лейтенант. — Есть такое место. — Только нужно туда на разведку слетать. Руками, так сказать, пощупать. А то сам знаешь, сверху одно кажется, а снизишься, совсем другое видишь. Через час командиры эскадрильи докладывали комполка свои соображения. Их оказалось не очень много, при этом часть предложений совпала по координатам. Как ни странно, комполка особого фитиля никому вставлять не стал, даже голос почти не повышал. На предложение КМСК-1 на разведывательном вылете для проверки подходящих площадок только кивнул. «Этим не грех заняться и другим КамЭскам», — добавил Акулин через пару секунд раздумий. «И лететь надо на боевых машинах с полным боекомплектом». «Может, все-таки на учебных сгоняем?» — осторожно спросил КамЭск-2. «А если авария, да и не одна, как потом отписываться будем?» «Нет, пойдете на боевых», — отрезал майор, но, увидев удивленные лица КамЭсков и комиссара полка, не зашел до объяснения». «Объявлено состояние повышенной боеготовности. При проведении разведывательного вылета возможна встреча с самолетами-нарушителями. К тому же на задание пойдут КамЭски и командиры звений. Опытные пилоты должны справиться. Если истребитель сядет и сможет взлететь, значит, найденная площадка готова стать аэродромом». И опять-таки у нас цейтнот. В приказе сказано про срочное перебазирование. «Кататься на тихоходных самолетах нет времени». Захаров кивнул, соглашаясь с комполка по всем пунктам. Все рассуждения про аварийность, настоящий бич военной авиации предвоенного периода, когда за каждый случай приходилось отвечать по всей строгости из мирного времени. А на носу война. Не зря же комиссар краснел и ежился, читая приказ. Командир полка принял решение рисковать, потому что сейчас важнее спасти весь полк, а не отдельные истребители. Первым из КамАЗков вылетал капитан Захаров. Ведомым с ним отправился лейтенант Баранов. Второго ведомого, совсем молодого летчика Акулину, разрешил не брать, решив не увеличивать шансы на аварию, ведь на найденную неподготовленную площадку придется садиться для проверки, с чем опытные пилоты Захаров и Баранов справятся, а новичок вряд ли. Собрались быстро. Когда прогрев моторы пара И-16 воруливала на взлет, бойцы батальона аэродромного технического обслуживания под руководством своих командиров уже приступили к сворачиванию инфраструктуры. Из расположения подогнали несколько грузовиков, в кузова которых укладывались ящики с боеприпасами, запасными частями и прочим имуществом, стоящие поодаль полуторки, загружались бочками с топливом и маслом. Часть красноармейцев занималась палатками, и Захаров с усмешкой подумал, что ночевать, если они с вами не отыщут подходящее место, придется под открытым небом. Еще дальше возили со своим скарбом бойцы аэродромной службы ПВО. Этим собираться быстрее всего. Лишь загрузить в бортовые автомашины с установленными в кузовах, с четверенными зенитными максимами боеприпасы, да личное имущество, и можно двигаться. А вообще шустро баошники за дело взялись. Похоже, кое-кого комполка все-таки неслабо пропесочил, вставив тот самый фитиль, что милостиво обошел стороной Летнов. С этой глубокой мыслью капитан добавил газа и потянул ручку на себя, отрывая самолет от вытоптанной и заезженной шасси травы летного поля. С отставанием в полминуты взлетел и лейтенант Баранов, привычно пристроившись позади и справа от ведущего. Набрав высоту, истребители легли на заранее оговоренный курс и потянули в сторону от аэродрома, потихоньку отклоняясь на северо-восток. Первую подходящую площадку нашли быстро. Не особенно большая луговина, с трех сторон окруженная лесом, находилась именно там, где ее и присмотрел во время одного из тренировочных полетов лейтенант Баранов, отметив на карте как подходящую для аварийной посадки в случае отказа двигателя. С четвертой стороны причудливо извивалась небольшая речушка. Еще пара километров дальше располагалась не то деревня, не то хутор. Скорее последняя, с высоты в полкилометра Александр насчитал меньше десятка дворов, разделенных неправильными четырехугольниками огородов и фруктовыми садами. Призыв, качнув крыльями, капитан с жестами сообщил ведомому, что собираются приземлиться. Лейтенант кивнул в ответ, в свою очередь спросив, садится ли ему тоже. Поразмыслив пару секунд, Захаров принял решение, что да. Один самолет хорошо, но если на луг без проблем сядут оба, лучше. Летный опыт у них разный. Если Иванька с первого захода выполнит посадку, значит и комполка не придерется к обнаруженной площадке. Длины импровизированной полосы должно с запасом хватить и на взлет, и на посадку, а под деревьями лесной опушки идеально разместятся самолетные стоянки. Еще и на МАСК-сетях сэкономят. Густые кроны отлично скроют Юрки И-16 и И-153, и, и палатки для личного состава, и многочисленное хозяйство БАО. Прибрав газ... Капитан начал снижение, решив приземлиться с первого же захода. Если ему удастся, то и молодые летуны тоже смогут, не рискуя докатиться до самых деревьев, затормозив коками винтов об стволы. Спустя минуту Ишачок уже подпрыгивал на редких неровностях почвы, гася скорость. Главное, чтобы под шасси не попалось русло какого-нибудь пересохшего ручейка или кочка. Сломанные стойки ему еще не доставало в преддверии войны, и так в полку машин не комплект. Истребительная авиация РКК уже начала переходить на новую технику, к массовому выпуску, который приступили авиазаводы, поэтому с запчастями для старой начались перебои. Но все прошло гладко, и истребитель, прокатившись положенное расстояние, замер метрах в 30 от крайних деревьев. Отлично. Трясло, конечно, изрядно, особенно на последние сотни метров, но это уже проблемы аэродромной обслуги. Лишние кочки скопают, рытвины засыплют. Делов-то на несколько часов работы. Стянув с головы шлем, капитан выбрался на крыло и спрыгнул на землю. Главное, чтобы движок не заглох. Заводить и шачок без помощи аэродромного автостартера, тот еще гембель. Это непростое, безотказный, как валенок ПО-2, который и в поле с полуоборота заводится. На десяток метров правее благополучно приземлился лейтенант Баранов и, по примеру командира, не стал глушить двигатель истребителя. «Ну что я говорил, командир?» Простодушное лицо Ивана просто-таки лучилось с радостью. «Шикарное место, а?» «Поле, конечно, подровнять немного, но к утру баошники справятся не впервой. Зато вода рядом имеется, речку видал? А через деревню дорога идет, я заметил, и мостик есть, так что автомашины досюда легко дойдут. Пошли опушку посмотрим. Время пока есть. Комполкаш на целых три часа расщедрился». «Ну, пошли», — улыбнулся капитан, первым, двинувшись к недалеким деревьям, едва слышно шуршащим пышными по июньскому времени кронами под напором легкого летнего ветерка. «Ну, вообще-то молодец, что такое местечко присмотрел. Самое главное, и палатки, и самолеты можно под деревьями замаскировать, да и для обслуги места полно. И сверху хрен разглядишь. что разглядишь». «Ну, кое-что подвырубить, конечно, нужно», — сообщил товарищ, скептически осматривая нависающие над головой кроны. Ладно, командир, полетели, что ли?» «Второго такого места у меня, извини, нету, так что придется поискать». «У меня есть Ваня», — неожиданно сообщил Захаров. «Километрах в десяти на восток, может, немного поболее. Не такое, как ты сказал, шикарное, правда, но вполне может подойти, так что полетели». Еще одну площадку при осмотре с высоты, вроде бы вполне подходящую, обнаружили спустя 15 минут. Капитан немного ошибся и пришлось нарезать круги по окрестностям, отыскивая отмеченные на полетной карте ориентиры. Садиться на этот раз не стали, экономя время, лишь прошли пару раз на бреющем. Место оказалось не столь удачным, чем первое, но разместить там эскадрилью со средствами обеспечения вполне можно. Узкая полоса вытянувшегося вдоль леса, поросшего травой пустого пространства, зажатого с противоположной стороны невысоким холмом, вполне подходила для взлета-посадки. Не правда. Если пойдут дожди, почва размякнет, превратившись в липкую грязь, и взлетать окажется невозможно. Но, во-первых, на календаре сейчас июнь, и сильных ливней не ожидается, скорее наоборот. Жарище стоит, мама не горюй. А во-вторых, война точно будет скоротечной и победоносной, как и пилась в популярной песне известного советского поэта-песенника Лебедева-Кумача. И осмелившийся нарушить нашу границу враг теперь уже вполне определенный, коли мы разрешили сбивать всех, у кого на крыльях нанесены черно-белые кресты, а на киле угловатая свастика, будет разгромлен на своей территории в течение максимум нескольких недель малой кровью, могучим ударом. Так что не о чем и переживать. Для временного аэродрома место вполне подходящее. А уж там их снова куда-нибудь перебазируют, скорее всего, на один из захваченных аэродромов уже по ту сторону границы. Качнув крыльями капитан Захаров заложил разворот, беря курс на пока еще родной аэродром. Лейтенант Баранов повторил маневр ведущего, пристраиваясь следом. Начальство любит исключительно хорошие новости. И об обнаружении целых двух подходящих площадок следовало доложить как можно скорее. Спустя полчаса оба Ишачка, первые эскадрили благополучно приземлились на летном поле спешно эвакуируемого аэродрома. «Леонид Михайлович!» «Пришел приказ уничтожить красные пакеты», — сказал своему начальнику штаба генерал-майор Коробков. «А нет у нас никаких красных пакетов», — невесело усмехнувшись, ответил полковник Сандалов. «Как это нет?» — удивился командарм. «А вот так», — грустно сказал Сандалов. «Месяц назад отдали документы в штаб округа на утверждение и до сих пор не получили никакого ответа». «А почему я ничего не знаю об этом?» — удивился Коробков. — Я докладывал, товарищ генерал-майор, — взвился Сандалов. — Но вы, видимо, пропустили это мимо ушей. — Не кипятись, Леонид Михайлович. Может, и правда пропустил. Сам знаешь, какая у нас запарка, — примирительно сказал командарм. — Ты не помнишь, что в них? — Ну как же не помнить, Александр Андреевич? — усмехнулся на штаба Сандалов. — Ведь мы сами составляли эти планы. При объявлении тревоги частям предписывалось оставить в расположении минимальный личный состав в танки и боевые машины уложить боеприпасы, а с объявлением тревоги заправить машины горючим, водой и маслом, усилить охрану складов, парков и гаражей, выдать на руки комсоставу карты, залить водой телефонные элементы питания. «Чего?» – удивленно перебил полковник Коробков. «Залить водой элементы питания? А заправлять танки горючим только после объявления тревоги? Ты мне лучше сразу скажи, сколько времени займет занятие позиции. Почти 30 часов, скривился Сандалов. Что? оторопил командар. Я не ослышался? Не ослышались, Александр Андреевич, вздохнул Сандалов. Леонид Михайлович, а ты понимаешь, что с такими сроками нас начальство с дерьмом съест? задушевным голосом спросил Коробков. И не поморщится. Но вы же знаете наше положение, Александр Андреевич. К примеру, части 42-й дивизии рокируются вдоль границы на расстоянии от 50 до 75 километров, причем своим ходом а сотая дивизия нашей четвертой армии вообще находится под Минском. «Твою мать!» – с чувством сказал Коробков и добавил еще несколько непечатных выражений. Одновременно с приказом об уничтожении красных пакетов пришло распоряжение подробно доложить о реальном состоянии частей и готовности прикрыть границу. И что я доложу наверх? То же, что и раньше, – хмыкнул Сандалов, – что занятие подготовленных оборонительных позиций будет закончено в течение трех часов после объявления тревоги. — А там хоть трава не расти, — нахмурился командарм. — Ну да, в общем, ты прав, Леонид Михайлович. Действительно, некоторые части займут позиции минимум за 30-40. Особенно те, которые размещены в крепости. — Не так уж и соврем, да, полковник? Пилот дальнего фоторазведчика Люфтваффе u 88 d 1 Иохим Беккер, набрав уже привычный потолок в 8,5 тысяч метров, что позволяло не бояться маломощных русских истребителей, в который раз за этот месяц пересек границу Советского Союза. Да и стоит ли их вообще опасаться, если они столь недальновидно выполняют приказ своего вождя, запретившего не то что атаковать, а даже просто принуждать к посадке на собственные аэродромы любые нарушающие границу иностранные самолеты? У них это называется «не поддаваться на провокации». Болваны! Попробовали бы они вот так запросто полетать с фотоаппаратурой на борту над территорией Тысячелетнего Рейха. Вмиг бы поймали смертоносных гостиниц от наземных зенитчиков или рассыпались в воздухе грудой пылающих обломков наборов фюзеляжа под ударами бортового оружия БФ-109. Зато здесь, над бескрайними просторами европейской части этой варварской страны, которая они буквально через сутки понесут свет истинных европейских ценностей, можно ничего не опасаться или даже издевательски покачать крыльями с высоты, недосягаемой для их устаревших лобастых крыс. Беккер усмехнулся собственным мыслям. Да уж, не пыльная работенка. Разумеется, когда все начнется, работать придется в куда более сложных условиях, но пока можно и расслабиться. Заправленные чувствительной пленкой и тщательно проверенные высотные фотокамеры робот RB70-30 в бомбовом отсеке ждут своего часа, Остается только выйти в заданный квадрат и начать съемку. По данным работающих на территории противника агентов, большевики в приграничных районах подозрительно зашевелились за последние сутки, и подразделением авиаразведки Люфтваффе был получен приказ немедленно выяснить, в чем дело. Неужели русские на самом деле о чем-то пронюхали и сейчас судорожно пытаются вывести из-под первого удара свои передовые части авиацию? Если данные подтвердятся, это станет неприятным но отнюдь не смертельным и даже не болезненным сюрпризом для оберкомандо. Подумаешь, придется потратить пару-тройку лишних дней для пресечения этой их жалкой хитрости, которую сами Советы наверняка считают военной. Блицкрик это не задержит, скорее станет лишней тренировкой для наземных частей и люфтваффе. Погруженный в подобные мысли пилот не сразу обратил внимание на вынырнувшие из облаков хищные силуэты новейших советских МиГ-3. Вероятно, это была какая-то неизвестная Беккеру высотная модификация. Уж больно уверенно русские чувствовали себя на недосягаемой для большинства их истребителей высоте. Один нагнал разведчик, зависнув справа по борту. Яхим четко видел сквозь плексиглаз кабины, повернутую в сторону Юнкерса голову пилота, видимо, производящего опознавание цели, и тут же ушел вниз. Второй изначально пристроился в хвост, словно готовился к атаке. Ощутив неприятное щекотание внизу живота, Беккер инстинктивно помотал головой. «Да нет, бред! Советы ни за что не решатся! Они ведь до сих пор свято верят в столь предусмотрительно заключенный великим фюрером пакт о ненападении и не пойдут на то, чтобы сбить дружественный самолет, тем более без предупреждения. Нужно просто взять себя в руки и успокоиться. В конце концов, их пилоты тоже люди, хоть и унтерменши, разумеется, может быть, просто хотят потренироваться» или пошутить с союзниками, или... Но никакого «или» не последовало. Немецкий высотный разведчик, командир 2 эскадрильи 126-й ИАП, старший лейтенант Сергей Иванов, засек к концу боевого патрулирования. Двухмоторный Ю-88Д пер с востока на привычных 8 тысячах, оставляя позади четко различимый в утреннем небе инверсионный след. «Вот же твари, вообще страх потеряли, с утра до вечера летают, даже не маскируются». Это уже даже не наглость, а вовсе не скрываемое презрение. Ну да ничего, этому уже недолго осталось, поскольку вчерашний приказ никаких недомолвок не оставлял. По обнаружению сбивать, без вариантов. Подав знак ведомым, Старлей бросил взгляд на альтиметр, показывающий пять с половиной километров высоты, прикидывая в голове последовательность действий. Добирать оставшиеся 3000 метров придется быстро, иначе уйдет. Убедившись, что в маску поступает кислород, Еще километр-полтора, и без этого никак. Плавно увеличил обороты двигателя, постепенно задирая нос самолета. Интересно, обнаружили их немцы или пока еще нет? Хорошо бы, если нет. В нескольких километрах по курсу разведчика небольшой облачный массив. Вряд ли он станет его обходить, так что есть шанс подобрать на незамеченными. Пока дотянут до облаков, как раз наберут необходимую высоту. Так, что там у нас по приборам? Мотор в порядке, температура пока не растет. Рулей машина слушается. Вот и здорово. Снова качнув крыльями, Сергей заложил аккуратный вираж, корректируя курс. Первый ведомый лейтенант Виктор Ищенко сразу зашел немцу в хвост. Второй ведомый сержант Петр Гололобов набрал еще метров сто высоты, прикрывая звено. А Камэск приблизился к нарушителю с правого борта, уравняв скорости напротив отблескивающей плексом кабины 88-го. Несколько секунд разглядывал противника с расстояния в три десятка метров. Немецкие пилоты восприняли их неожиданное появление достаточно спокойно, похоже, не видя в этом никакой опасности. Нет, ну не наглецы, а. Раньше хоть без опознавательных знаков летали, а сейчас используют штатные машины со здоровенными во всю высоту фюзеляжи черно-белыми крестами, буквенно-цифровым индексом подразделения и угловатой свастикой на киль. усмехнувшись, Старлей уменьшил обороты двигателя и ушел вверх, постепенно отставая от цели. Спустя несколько секунд он находился позади и выше, загоняя сверкающий на солнце кокпит высотного разведчика в поле прицела. Большим пальцем привычно откинул предохранитель на гашетке, выжимая спуск. Слитный залп из крупнокалиберного УБС и пары шкасов сотряс корпус истребителя мелкой дрожью, и дымные жгуты очередей пересеклись прямо на кабине, словно взорвавшейся изнутри сотнями осколков остекления. Миг лейтенанта Ищенко также дал очередь, разнося в хлам киль и кормовую часть фюзеляжа. Вторая очередь, более длинная, превратила левый двигатель в бесполезный кусок металла, мгновенно превратившийся в раздуваемый встречным потоком воздуха факел. Торопливо отвернув в сторону, чтобы не попасть под обломки расстрелянного мотора и клочья изодранного пулями дюраля, истребитель сделал полубочку, уходя в пологое снижение. Несколько секунд «Юнкерс» еще летел по прямой, затем рыскнул, лишившись управления с стороны в сторону, сваливаясь на крыло, и сорвался в штопор, стремительно несясь к земле. Спустя полкилометра левая плоскость надломилась, отлетев в сторону, и разведчик закувыркался, валясь вниз огненным болидом. Качнув крыльями, пара краснозвездных мигов изменила курс, направляясь на свой аэродром. Радиостанции на истребителях не имелось, и следовало как можно скорее доложить командованию об уничтожении нарушившего государственную границу дальнего разведчика-противника. Пилоту Беккеру повезло. Крупнокалиберная пуля попала ему в голову в первую же секунду атаки, и он погиб мгновенно. Раненый в плечо штурман и не получивший ни царапины стрелок нижней пулеметной установки воспользоваться которой он так и не успел, умирали гораздо мучительнее, заживо сгорая в пылающем и разваливающемся на части самолете. Личный состав 274-го артиллерийского полка, 7-й ПТАБР, противотанковая артиллерийская бригада, подняли по тревоге в ночь с 20 на 21 июня. Доведенный до комполка приказ заставлял задуматься – Противотанкистам предписывалось немедленно покинуть расположение и выступить в сторону государственной границы, где до рассвета оборудовать позиции для всех трех батарей ПТО вблизи шоссе на Белосток. Передвигаться надлежало скрытно, соблюдая правила светомаскировки, позиции после окончания работ замаскировать. С собой брали только боеприпасы и сухой паёк на трое суток. Никаких недомолвок относительно дальнейшего не было. Артиллеристам приказывалось перекрыть шоссе, уничтожая фланговым огнем боевую технику и живую силу противника и препятствуя его дальнейшему продвижению вглубь территории СССР. Держаться предстояло до получения соответствующего приказа, либо до того момента, когда закончатся боекомплекты. Куда передислоцируются из Михайлова городка остальные подразделения бригады, 681-й артполк, штабная батарея, минно-саперный и автотранспортный батальоны и прочие службы – Никто из артиллеристов, разумеется, не знал, даже командир полка. Только сам факт того, что ПТАБР спешно сворачивается и следует в направлении госграницы. Впрочем, никто из артиллеристов о подобном и не задумывался, поскольку с головой хватало и своих забот. Как водится, Аврал протекал со всей сопутствующей неразберихой и бестолковщиной. Если боеприпасы со склада получили без задержек, а политрука озадаченного срывом запланированного на субботу партсобрания Комполка довольно резко отдернул, в приказном порядке отменив ОНЭ и посоветовав не путаться под ногами, а помочь бойцам делом, то с остальным сразу же возникли проблемы. Катастрофически не хватало транспорта для перевозки всех орудий полка. Трех, загруженных под завязку боеприпасами и имуществом штатных гусеничных комсомольцев, четвертый тягач пришлось бросить в расположение из-за забарахлившего мотора, Было слишком мало для 1276 миллиметровых мм дивизионных F-22, а на несколько ходок не имелось ни времени, ни горючего. Грузовых же машин в штате имелось всего 16, и Комполка с превеликим трудом и прочими матюгами удалось выбить в автопарке всего 5 полуторок из этого числа. В итоге решили перевести 8 пушек первым рейсом, а оставшиеся 4 – вторым, который должен был забрать остаток снарядов. Загрузив в кузова ящики с унитарами, артиллеристы прицепили зачехленные орудия и первыми покинули расположение. Боеприпасов брали по максимуму, из расчета, чтобы перегруженные грузовики и тягачи смогли тянуть еще и полуторатонные ПТО. Спустя полчаса после отъезда у одной из добытых всеми правдами и неправдами автомашин заглох мотор и газ АА замер посреди дороги в стопоре движения. Начинающие закипать комполка не предвещавшим в будущем ничего хорошего голосом, предупредил шофера, что если через пять минут колонна не продолжит движение, то он в лучшем случае не выберется из нарядов вне очереди, а в худшем пойдет под трибунал по закону военного времени. Перепуганный водитель справился за 4 минуты. До места добрались за полтора часа, и после проведенной командиром полка вместе с комбаттерами рекогностировки приступили к оборудованию позиций, Благо пересеченные местности, вплотную прилегавшая к шоссе лесопосадка, позволяли без особых проблем замаскировать орудия. Меньше всех повезло третьей батарее, которой пришлось окапываться на открытом месте, но уж больно оно оказалось тактически выгодным. Крутой поворот не позволял противнику заранее засечь артиллерийскую засаду, а высокие кюветы и болотистая луговина свернуть с дороги, воспользовавшись возможностью маневра. Кроме того, позиция занимала господствующую высоту, располагаясь на вершине плоского холма. Пара выстрелов по головной замыкающей машине, и колонна неминуемо окажется в огненном мешке. Капониры рыли до самого рассвета, завершив инженерные работы, когда небо на востоке уже заметно посветлело. Несмотря на нехватку времени, укрытие оборудовали по всем правилам, предусмотрев даже вынесенные на несколько десятков метров в сторону щели, для укрытия артиллерийской обслуги в случае авианалета. Замаскировав пушки нарубленными в посадке ветвями и растянутыми на шестах рыбачьими сетями с накиданными сверху все теми же ветками и травой, с успехом заменявшими дефицитные маск-сети, которых в полку отродясь не было, разгрузив боеприпасы и отогнав в укрытие транспорт, смертельно уставшие артиллеристы получили разрешение поспать. Повалились на теплую землю в буквальном смысле слова, кто где стоял. На ногах оставались лишь сам командир полка, комбатры да взмыленные связисты, прокладывавшие проводную связь между позициями. Связь же со штабом дивизии планировалось ввести при помощи радиостанциям. Радисты обещали прислать завтра. Но в смысле уже сегодня, 21 июня. Закурив, Лейтенант Сазов, командир первой батареи, устало опустился на откос Капанира, на дне которого раскорячилась наврытой упорами в землю станине, готовая к бою, 76-миллиметровка. «Товарищ майор, это что же? Значит, война?» «Война, лейтенант!» — не стал спорить комполха, зашуршав пичечным коробком. Вспыхнувшее на пару секунд пламя на миг высветило лицо с запавшими от усталости глазами. «Может, все же маневры?» — Ну, типа, в условиях, приближенных к боевым. Неуверенно вступил в разговор комбатор-3, лейтенант Рогозин. — У нас же с немцами пакт, все дела. Неужто сунутся? Зачем-то, поправив ремень портупея, командир полка пожал плечами. — А что, похоже на маневры? — Вообще-то не особо, — уныло согласился тот. — Вот именно. Выходит, что? — Выходит, коль мы получили именно такой приказ. Наша разведка точно знает, что война, потому нас и дернули, выводя из-под первого удара. И теперь именно от нас зависит, пройдет ли враг на нашу землю, или прямо на границе кровавыми соплями умоется. А как же тогда не поддаваться на провокации? Или отменили? Комполка криво усмехнулся, стряхивая под ноги пепел. Вот ежели по этой самой дороге послезавтра с рассветом попрет немецкая колонна километров полтора длиной да с танками, бронемашинами, мотопехоты. ты это как расценишь? Как провокацию или как войну? Так какая же это провокация, тач майор? Война, конечно. Провокация это, ежели, допустим, с той стороны по погран заставе стрельнут или самолет ихний на нашу территорию залетит. Но вот ты сам на свой вопрос и ответил, лейтенант. Ладно, хватит языками трепать, докурили. Тогда все, двигайте на позиции, каждому по два часа сна, это приказ. В 7.00 доложите о готовности батарей. И про маскировку помните, чтобы ни с неба, ни с земли ничего заметно не было. Охранение лично проверьте, нечего бойцов расслаблять. Пусть видят, что командиры не спят. А вы, товарищ майор, командир полка кивнул в сторону запыленной по самую крышу М-ки, смутно различимой в предрассветных сумерках. Шофер дремал присев на узкий порожек и привалившись спиной к водительской дверце. «Дело у меня имеется, но к назначенному времени буду. Ну и чего встали? Шуруть отдыхать!» Следующий день прошел в хозяйственных заботах. Артиллеристы заканчивали дооборудование и маскировку позиций, разгружали боеприпасы и оттирали унитары от заводской смазки, обслуживали орудия. Командиры расчетов проводили рекогностировку, намечали ориентиры и нарезали сектора стрельбы. Несколько бойцов отправились на одном из грузовиков к ближайшей реке за водой и для бытовых нужд, и для увлажнения грунта впереди капониров, дабы предупредить демаскирующий эффект и загрязнение прицелов, поднятые выстрелами пылью. После обеда прибыли обещанные командованием радисты из отдельного батальона связи, разместившиеся в разбитой под деревьями сопосадки палатки, куда тут же отправился командир полка. О чем он разговаривал с Камбригом, никто не знал, однако наружу компалка выбрался мрачнее тучи. Собрав подчиненных, он коротко сообщил, что по данным разведки, немецкое нападение начнется завтра между тремя и четырьмя часами утра с массированного авианалета по разведанным целям и артиллерийского удара по приграничным объектам и погранзаставам. Соответственно, примерно к полудню переправившиеся через Буг наземные силы уже могут быть здесь». Еще раз напомнив о строжайшей маскировке, особенно в случае появления авиационной разведки и необходимости усиленного боевого охранения, майор отпустил ошарашенных лейтенантов к подчиненным. Неожиданным поздний вызов в штаб обороны крепости с позавчерашнего дня, возглавляемой капитаном Гончаром, командиром третьего батальона 333 го стрелкового полка, для лейтенанта кижеватого не был. Чему уж тут удивляться, учитывая события последних суток? Удивляться, товарищи красные командиры, стоило гораздо раньше. Например, когда пошли перебежчики с немецкого берега, упрямо твердившие на допросах практически одно и то же. Гитлеровцы собрали по ту сторону Буга значительные наступательные силы и средства обеспечения, оборудовали склады боеприпасов и горючего и готовят вероломное нападение которая начнется с артобстрела крепости ранним утром в 20-х числах месяца. Даты, правда, назывались разные, от 18 до 24 июня. После оформления первичного допроса всех их немедленно отправляли в особый отдел округа. Вот только о том, что они показывали следователям в Брест, лейтенант Живатов, начальник 9-й заставы 17-го брестского погранотряда, и понятия не имел. Рангом, как говорится, не вышел. Но зато после каждого задержания... Всем причастным в очередной раз строго-настрого напоминалось о необходимости не поддаваться на провокации, не говоря уже про распространение панических настроений среди личного состава и гражданских, особенно членов семей комсостава. Расправляя под поясным ремнем гимнастерку, Андрей Митрофанович иронично хмыкнул про себя. А вот интересно, те немецкие авиаразведчики, что всю последнюю неделю, окончательно обнаглев, летали над нашей территорией на малой высоте, Казалось, плевком сбить можно, не то что из винтовки или счетверенной на пулеметной установки. Это как, провокация? Может, знак добрососедских отношений и прочего безукоснительного выполнения пакта о Или как раз наоборот, самое что ни на есть подготовка к этому самому нападению? Эх, сколько времени зря потеряли. У нас ведь как, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? Вот именно. Гром грянул в четверг, 19 июня, когда командование то ли поверило немецким дезертирам, то ли, что скорее, разведка получила таки неопровержимые доказательства скорого нападения гитлеровских войск на СССР. И во второй половине дня из штаба округа поступил приказ начать немедленный, скрытный вывод из крепости войск и эвакуировать семьи комсостава. А это, между прочим, почти 9 тысяч человек. 9 тысяч! Восемь стрелковых батальонов, артиллеристы, разведка, проходящие военные сборы, приписной состав двух стрелковых дивизий, медики, конвойные части НКВД и прочие службы. Плюс три сотни семей комсостава, во многих по несколько детей, как и в его семье. Их ведь в колонну подвое не построишь и с сорущими дитями на руках ночным маршем да с веселым матерками не погонишь. Одним словом, очень правильное, хоть немного и запоздалое решение, чего уж там. Страшно даже представить, что случилось бы в случае окружения и блокады крепости, внутри которой оказалась бы заперта такая уйма народу. А если при этом еще и уничтожить артиллерийскими и авиационными ударами склады, арсеналы, казармы со спящими бойцами, инфраструктуру, прежде всего водопровод и электроподстанции? Разгром! Никак иначе подобное и назвать невозможно. Причем разгром поистине катастрофический. И семья ими командование неправильно решила, гражданских под удар подставлять никак нельзя. Да и вообще, если командир будет уверен, что семья в безопасности, он куда лучше воевать станет, назад поминутно не оглядываясь и не отвлекаясь на посторонние мысли, которые в бою только мешают. В итоге последние три дня, считая, вместе с сегодняшним, слились в один сплошной и непрекращающийся ни на час круглосуточный аврал. Гитлеровцы еще в начале месяца установили на своей территории несколько наблюдательных вышек, откуда отлично просматривалась практически вся территория крепости и где постоянно дежурили наблюдатели. Поэтому боевые части эвакуировались исключительно в темное время суток, соблюдая строжайшие правила светомаскировки. Командиры подразделений гарнизона вполне обоснованно опасались, что иначе ни о какой секретности и скрытности не может идти и речи. Одновременно об этом Кижеватов знал, можно сказать, из первых рук, НКГБ через своих агентов активно распространял в Бресте и окрестностях слухи о выводе войск в полевые лагеря на плановые маневры. Никакого сомнения, что дезинформация в самое ближайшее время достигнет ушей завербованных немецкой разведкой предателей, у чекистов не было. Подобных элементов среди местного населения, к сожалению, хватало. Самое интересное, что планы по выводу войск на летние учения на самом деле существовали, по ним части гарнизона крепости должны были уйти из лагеря еще 15 июня, однако по какой причине их отменили, пограничник не знал. Днем вывозили гражданских и материальные ценности, стараясь не формировать колонн, привлекающих внимание немецких наблюдателей и авиаразведчиков, которых, к слову, ни 20-го, ни 21-го в небе заметно не было. Ходили слухи, что нашим дали добро сбивать вражеских саглядатаев, что пилоты с удовольствием и выполняют. Но подтверждать эти сведения командование не спешило. Но вроде успели. Последние автомашины и запряженные лошадьми гужевой транспорт покинул крепость буквально пару часов назад уже в темноте. Первым делом выводились, своим ходом, разумеется, но с полной выкладкой и аж тройным боекомплектом, стрелковые части. Вывозились боеприпасы и горюче-смазочные материалы, с минимумом личных вещей эвакуировались гражданские. После возвращения освободившихся грузовиков настала очередь вещевых и продуктовых складов, штабных архивов, которые эвакуировали под охраной бронетранспортеров то ли в Брест, то ли сразу в Минск и госпитального хозяйства. Судя по всему, командование всерьез допускало, что территория может попасть в руки противника и старалось не допустить захвата гитлеровцами материальных ценностей и боевого имущества, минимизируя потери. Что-то, разумеется, оставляли в крепости, просто не имея ни времени, ни физической возможности забрать с собой, но Кижеватову отчего-то казалось, что за подобные мелочи никто ответственности нести не станет, просто спишут с молчаливого согласия командования, как вышедшее из строя или утерянное в ходе боевых действий. Главное удалось спасти людей. И не просто людей, а подготовленных и обученных красноармейцев, которым совсем скоро придется идти в бой. Убедившись, что кобура и командирский планшет на своих местах, Кижеватов надел фуражку с зеленым околышем, привычно совместив ребро ладони с козырьком, и, повинуясь всколыхнувшемуся в груди желанию, неизвестно зачем обошел погруженную в темноту квартиру. После отъезда семьи, ставшую какой-то чужой, словно отсюда внезапно ушла частичка тепла. Все так же поскрипывал под подошвами сапог крашенный коричневой масляной краской дощатый пол и отсчитывали минуты ходики на стене. Однако что-то было не так. Что-то изменилось навсегда, навечно. И Андрей Митрофанович неожиданно с особой остротой осознал, что больше сюда не вернется. Ни сам, ни с семьей. Раздраженно помотав головой, пограничник торопливо выскочил на крыльцо. То за глупые паникерские мысли? Конечно же вернется, пусть и не сразу. Неделька через две-три, когда отбросят гитлеровцев от границы, да погонят на запад и вернется и семья приедет, куда денутся. За спиной щелкнула закрывшимся английским замком дверь, и лейтенант двинулся в сторону штаба, негромко похрустывая сапогами по мелкому речному песку, выстилавшему пешеходные дорожки. Спустя несколько минут быстрой ходьбы, по погруженной в полутьму цитаделики живатов уже подходил к входу в штабное здание, возле которого застыл часовой с трехлинейкой. Примкнутый штык тускло отблескивал в свете ночного фонаря стальными гранями. Отдав честь вытянувшемуся и козырнувшему караульному и зачем-то оглядевшись по сторонам, пограничник скрылся в гулком подъезде. Поднявшись на второй этаж, он остановился возле знакомой двери и постучал. «Разрешите?» «Заходите». «А, это ты, Андрей?» «Быстро прибежал, молодец!» «Комбат-3 333-го стрелкового полка капитан Гончар» ныне назначенный комендантом обороны крепости, призывно махнул рукой, приглашая внутрь. Пограничник усмехнулся. Быстро, не быстро, а остальные-то уже в сборе. Он, как ни крути, последним пришел. Похоже, волнуется капитан, мандражирует, так сказать, на время не глядит. «Бери стул и падай поближе к столу. В ногах, правда, нет, особенно в такое время. Если хочешь, кури». Пододвинув свободный стул, Кижеватов уселся, быстро оглядевшись. В кабинете командира 42-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Сидоровича Лазаренко, до позавчерашнего дня отвечавшего за оборону крепости в военное время, было достаточно людно. Большинство присутствующих Андрею Митрофановичу оказались знакомы. Вон склонились над расстеленной на столешнице картой командиры рот 3-го стрелкового батальона. За их спинами маячит трое его погранцов, занимающих посты командиров отделений. У раскрытого окна... Старательно выдувая наружу дым и стряхивая пепел в заполненную окурками пепельницу, расположился незнакомый немолодой артиллерист в звании старшего лейтенанта, судя по возрасту, наверняка недавно призванный из резерва. Поодаль, возле самой стены, еще двое командиров с петлицами инженерных войск. Этих Кижеватов, обладающий профессиональной памятью на лица, тоже ни разу не видел. «Внешне все спокойны». Но опытного пограничника не обманешь. Спокойствие – это определенно напускное. На самом-то деле волнуются люди. Ох, как волнуются. Крывают просто, чтобы, значит, слабость свою друг перед другом не показать. И правильно делают, кстати. Подчиненным слабость и неуверенность командира видеть ни в коем случае нельзя. Иначе паника и упаднические настроения, а значит снижение боеготовности. Что же до присутствующих в штабном кабинете командиров – Тоже вполне понятно. Согласно озвученному еще 19 июня плану, оборона крепости возлагалась на плечи бойцов его родной 9-й заставы и пехотинцев капитана Гончара. В поддержку выделялись две батареи легких противотанковых пушек по 4,45 в каждой и зенитчики, поскольку анализ прошлых кампаний однозначно показывал, что без танков и авиаподдержки гитлеровцы воевать не станут. Немного, но и немало, чтобы выдержать первый натиск. А немцы? Пусть себе лупят по пустым казармам и складам, расходуя снаряды и бомбы. Здание-то заново отстроят. Главное, людей сберечь, да задачу выполнить. Жаль только, что часть дотов так и не достроена и не укомплектована в полной мере ни личным составом, ни вооружением и боеприпасами. Правда, этим вроде бы вчера тоже занимались, но крайне сомнительно, что успели что-то изменить. Первую атаку почти наверняка отобьют, а вот затем... Затем, скорее всего, придется отводить людей под защиту укреплений цитадели. Отводить тех, кто после этой самой атаки уцеляет, конечно. «Товарищи командиры!» — устало потеряв переносицу, позвал гончар, обращаясь к артиллеристу и саперам. «Подойдите, пожалуйста, к столу. Давайте еще раз оговорим некоторые детали нашего взаимодействия во времени». Комбат на миг запнулся, словно не решаясь окончить фразу, но все же произнес твердым голосом. Во время завтрашнего немецкого нападения. Кижеватов, понимающий, усмехнулся про себя. Ну еще бы. Когда девятнадцатого до него приказ довели, он тоже немного того. Ошалел, ежели не материться. Все они отлично понимали, что война с гитлеровцами, скорее всего, неминуема. Но вот когда тебе неожиданно называют конкретное время и дату, Это, знаете ли, словно ушат ледяной воды на башку. До сих пор, если уж честно, под ложечкой сосет. Противно так, словно он боится. С другой стороны себе-то к чему врать. Есть страх, есть. Не погибнуть, нет. Родину не защитить. До да противника на передовом рубеже не остановить. Ну а собственная жизнь? Так он красный командир. И жизнь его все той же родине и принадлежит. Не был бы готов за отечество умереть. Служил бы в конторе с щитоводом каким-нибудь или инженером на заводе стал. «Товарищ лейтенант», — продолжил Гончар, по всей форме обращаясь к пограничнику, нет, — «нет-нет, сидите. Доложите, пожалуйста, о готовности ваших бойцов». Слушай, товарищ капитан», — не стал менять правила игры Кижеватов. «Согласно плану, ночью мы займем оборону казарм 333-го стрелкового полка и Тереспольских ворот». Помимо личного состава заставы, а это полторы сотни бойцов, из которых почти половина старослужащие остальные призыв прошлого года, все прошли специальную подготовку в округе. Под моим командованием находится еще около двух сотен красноармейцев из числа курсантов школ младших командиров погранвойск, кинологов и автошколы. Об этой автошколе нет достоверной информации. Определенные сомнения в правильности официально указанной специализации вызывают ее расположение на западном пограничном острове с трех сторон окруженным потенциальным противником. Выжившие свидетели героической обороны крепости вспоминали, что в данной автошколе не было гаража, автодрома, отсутствовали учебные автомобили. А когда на рассвете 22 июня 1941 года на Западный остров проникли немецкие штурмовые отряды, в несколько раз превышающие по численности личный состав школы, все фашисты были уничтожены шоферами в рукопашной схватке. В последние дни большинство из них находилось в патрулях и секретах, направленных на поиски немецких диверсантов, и потому не успело эвакуироваться. Считаю нецелезообразным использовать их в качестве пехоты при обороне крепости и прошу разрешения уйти сегодняшней ночью в Брест. Там они точно лишними не будут, сами знаете. В городе уже который день то стрельба, то очередная диверсия. Капитан Гончар хмыкнул и сказал, «Отвод курсантов спецшкол разрешаю». Не стоит гробить ценных специалистов, на обучение которых страна затратила немалые средства. Но чем мы заполним брешь в личном составе? Из Брестского управления наркомата сообщили, что нам в поддержку будет направлен отряд ОСНАЗа НКГБ. Правда, когда он прибудет и прибудет ли вообще, я не знаю. Согласно моему приказу, оружейные комнаты и арсеналы вскрыты, оружие и боеприпасы находятся в подразделениях. С вооружением и боеприпасами проблем нет. У нас 9 пулеметов и 3 50 миллиметровых миномета с боекомплектами. Личный состав заставы еще 18 июня до поступления директивы перевооружен саморядными винтовками АВС-38 и СВТ-40. Кроме того, за последние двое суток мы получили сверх 3 станковых пулемета «Максим» и 5 ручных ДП-27. Все присутствующие обменялись понимающими улыбками. Этот аттракцион невиданной щедрости затронул не только пограничников. Батальону также перепало изрядно сверхштатного вооружения как советского производства, так и польских трофеев, вплоть до противотанковых ружей. Откуда у вечно прижимистых интендантов прорезалась столь невиданная щедрость, никто точно сказать не мог. Просто тихо порадовались и громко выматерились поскольку сверхштатное вооружение требовало формирования сверхштатных расчетов, у которых к тому же на обучение было всего 2-3 дня, на каковые к тому же пришелся и без того жуткий аврал. «Так что огневые возможности заставы серьезно возросли», — продолжил Кижеватов. «Гранат тоже достаточно». «Что с размещением?» — просил Гончар. «Позвольте». Поднявшись на ноги, пограничник взял со стола карандаш и склонился над картой крепости, четкими движениями указывая на необходимые квадраты. Основные опорные пункты я разместил в этих местах. Пулеметные позиции здесь. Станковые пулеметы разместил тут, тут и тут. У нас их три штуки. Ручные, подготовленных вчера, дерево-земляных огневых точках усиленного типа вот в этих местах. Для защиты личного состава во время артобстрела оборудованы перекрытые траншеи и ходы сообщения. Проводная связь налажена, провода заглублены в землю, если не будет прямого попадания, будет работать. Грамотно, поразмыслив несколько секунд, одобрил гончар. «Добро, если совсем припечет, мы сможем к вам на помощь вовремя подоспеть, если нас самих к тому времени на позициях намертво не зажмут». Капитан едва заметно дернул с щекой, с трудом сдерживая волнение. Товарищ старший лейтенант, взяв себя в руки, обратился он к артиллеристу. «Оборудование позиций закончили?» «Так точно!» – кивнул тот. «Орудия уже на местах и замаскированы подручными средствами. Расчеты получили необходимые указания. Боеприпасов, правда, маловато. Успели вывести с арт-склада, прежде чем я хватился, но отбить несколько атак сможем. Огонь буду вести преимущественно фланговый, задерживая продвижение бронетехники и транспорта противника вот на этом...» Он указал на карте и этом направлении. А больше немцам и неоткуда наступать, поскольку они в любом случае привязаны к мостам через Западный Бук и Муховец. Жаль, пушечки у меня слабоваты. Пожилой артиллерист грустно улыбнулся. Ну, тут уж что есть. Не обессудьте, товарищ капитан. Продержусь, сколько смогу. Понял. Кстати, насчет мостов. Что нам саперы хорошего расскажут? Мосты подготовлены к подрыву. — начал доклад один из командиров инженерных войск. — Надолго немцев это вряд ли остановит. Много времени на то, чтобы навести понтонный мост, им не потребуется. — Но это мы еще поглядим, — не сдержавшись хмыкнул капитан Гончар. — Под массированным винтовочно-пулеметным огнем мост наводить — это не по Европе парадным строям шагать. Да им наши минометы дотуда вполне добьют. Если что, угостим дорогих гостей. Хотя в чем-то вы правы, конечно, надолго они там не задержатся. Продолжайте. А вот в этих квадратах мы ночью установили противопехотные минные поля. Дороги тоже заминировали, но уже противотанковыми минами и фугасами. Взрывчатка и мины у нас еще остались. Жаль, совсем немного, так что когда э -э, все начнется, готовы действовать по обстоятельствам. Добро, товарищ младший лейтенант, принимается. Ну что ж, товарищи командиры, тогда обговорим еще несколько моментов и расходитесь по подразделениям. Про усиленные посты и секреты, полагаю, можно не напоминать. Особенно это вас касается, товарищи Живатов. Андрей Митрофанович молча кивнул. Вот и отлично. Держите на личном контроле и постарайтесь поспать хотя бы несколько часов. Завтра ожидается тяжелый денек. Приказывать я вам, конечно, не могу, но искренне рекомендую так и поступить. Прекрасно понимаю, что все мы уже который день на нервах, но отдохнуть нужно обязательно. Все, продолжаем совещание.